Галя Хромушина, в синем платье, на высоких каблуках, бледная, похудевшая, казалась очень выросшей. Она отвечала на вопросы коротко, спокойно. Подтвердилась, что выехала за Баштанским в Восточную Пруссию до моего возвращения. Что ни о каком строиле боевого задания речи не было. Что в Грауденце старшим был я, а за Баштанского она там вообще не помнит. Кажется, он один раз приезжал. Нина Михайловна в Китере с Орденской колодкой поглядывала на меня с любопытством и жалостью. Да, он считался хорошим работником, даже очень хорошим работником. Часто работал на переднем крае. Очень хорошо знает язык, психологию немцев. Вообще культурный, но вспыльчивый, не сдержанный, даже грубый. Допускал высказывания против командования, оригинальничал. Он проявлял жалость к немцам, я думала от оригинальничаний и мягкотелости. Ей задавали вопросы, адвокат и я. Все о том же, кто был старшим в Восточной Пруссии и в Грауденце. Она отвечала правду. Я спросил, помнит ли она, как Забаштанский рассказывал про Майданы и правда ли, что я тогда защищал немцев. Отвечая, она прослезилась «Да, помню, и помню, что мы тогда поссорились, но не потому, что он защищал. Нет, это я тогда была так взволнована, так сердито. И это я заговорила о том, что он вообще проявляет мягко, мягкое отношение, что он слишком добренький. А он тоже разозлился, обидел меня, сказал что-то про союз Михаила архангела Я попросил ее вспомнить, как проходила очная ставка, и она подтвердила, что на том листе, который я отказался подписывать, следователь неправильно записал ее слова исказил сказил ее показания. Георгий Г. сказал, что у нас с ним были в общем хорошие товарищеские отношения. Но потом стали спорить по принципиальным политическим вопросам, так как он заметил серьезные идейные шатания, недооценку необходимости полного разгрома германского империализма, а с другой стороны переоценку немецкой буржуазной культуры, нездоровые гуманистические настроения в смысле жалости гражданам немецко-фашистского государства. Георгий, высокий, щеголеватый, красиво сидеющий по смуглоте и черне, Держался непринужденно, уверенно, говорил бойко, плавно, без запинок, округлыми фразами, но все время повторялся, и судья заметно скучал. Георгий очень удивился, когда судья предложил мне задавать ему вопросы. Он также, как и все другие, не ожидал такой процедуры. Опрошенные свидетели оставались в комнате и не могли поделиться опытом. Я спросил, помнит ли он, когда и где начал вести со мной идеологические споры. Он сказал, что с конца лета и осенью 44-го года, когда фронт подошел к немецким границам. Тогда я спросил, помнит ли он, что давал мне рекомендации для перехода из кандидатов в члены партии в январе 1945-го года. Он помолчал. Даже рот приоткрыл, как удивленный ребенок, и заговорил сердито но уже менее уверенно. «Ну и что? Ну и давал. Я не отрицаю. А ты на что надеешься?» Я потом отказался. Мне партийная организация разъяснила, что я проявлял излишнюю доверчивость, а ты теперь не надейся. «Товарищ свидетель, отвечайте суду!» Подсудимый задает вам вопросы через суд, и вы отвечаете нам. Личные разговоры с подсудимым не разрешены. Я попросил, чтобы свидетель разъяснил, как он мог, считая мои настроения нездоровыми, политически вредными и так далее, давать мне рекомендации. Георгий начал взволнованно говорить, что ему только позднее стало ясно, что раньше он недооценивал. Судья прервал его. «Достаточно. Товарищ подполковник, вы дали рекомендацию своему товарищу. Потом вы узнали, что он арестован по серьезному политическому обвинению. Тогда шла война, обстановка была фронтовая. Но вот прошло уже почти два года, имели время обдумать. Скажите, считаете ли вы теперь, что он был противником партии советской армии, «Считаете ли теперь его тогдашнюю деятельность на фронте вразебной, вредной?» «Г. Сник. Красивая величавость сменилась нервозной суетливостью». «Конечно Нет. же, я думал, много думал, даже переживал. Мы же были товарищами, даже вроде друзьями. так сказать фронтовая дружба? Нет, в личном платье, плане я не могу сказать, что он хотел» имел сознательное намерение, что против партии и командования. «Нет, я так не думал и теперь не думаю». Но если взять объективно, с точки зрения тогдашней военной обстановки, то у него имелись ошибки, недопустимые шатания. Это, конечно, не прямая контрреволюция. Судья нетерпеливо прервал его. Мне показалось, что настроение за судейским столом изменилось. Заседатели поглядывали уже не с брезгливым любопытством, как раньше, а размышляюще, внимательно и словно бы сочувственно. Иван Рожанский и в суде был такой же, как всегда, чуть нахмуренный, сосредоточенный. Изредка светло поглядывал из-под лобья а чаще словно бы смотрел в себя, в свои неторопливые мысли. Он рассказал о том, как мы вместе работали, обучали антифашистов. Он слушал мои лекции, беседы. Мы дружили, часто подолгу откровенно разговаривали. Он твердо знает, он вполне уверен, что все показания Забаштанского и Беляева совершенно несправедливы. Приписываются такие суждения – Такие высказывания, которых не было и не могло быть. Он знает, что Забаштанский давно очень враждебно относился ко мне. И об этом мы не раз говорили, обо всех столкновениях подробно говорили. На партийном собрании, когда разбиралось дело, я хотел выступить. Беляев сидел сзади меня и сказал, «Не забывайте, что вы военнослужащие, здесь армия. Забаштанский, начальник отдела, «Я ваш непосредственный начальник, и мы запрещаем вам выступать». А потом Беляев также запретил ему голосовать против исключения. После того, как его вызвал следователь, Беляев говорил, что следователь недоволен показаниям Рожанского, что из-за этого у него могут быть неприятности, предлагал подумать и дать новые, более правильные показания. Судья спросил Беляева, тот бормотал, что действительно что-то говорил Рожанскому на партсобрании, но, конечно, не запрещал, а просто советовал, чтобы ему лично не было неприятностей. Обстановка была напряженная. Он, Беляев, сам получил выговор за то, что порвал тот рапорт о демобилизации и не доложил о нем. А про следователя это он просто передал, Это подполковник Забаштанский видел следователя, и тот сказал, что Рожанский выгораживает обвиняемого, что-то скрывает. Он подробностей не знает, но никакого давления не оказывал, просто по-товарищески хотел помочь. Вопрос к свидетелю Забаштанскому. Вы слышали показания капитана Рожанского и майора Беляева? Что вы можете показать по этому по вопросу? Возражаю против, категорически возражаю. Угромо, потемневший, он говорил все так же негромко, убежденно, иногда включая задушевно доверительной интонации. Товарищи, видно, забыли, какая тогда была обстановка. Фронт, война, и какая война. Вся наша армия, геройская армия, горела тем огнем в святой месте. Шел, можно сказать, последний решительный бой. И тогда такие упадочные настроения были не лучшие измены. Тогда на передовой могли просто застрелить за такие настроения, такие разговорщики. А теперь, конечно, счастливая жизнь, какую нам завоевали те самые герои, которые так не нравились этому, вот подсудимому, что он их обзывал мародерами, смеялся с них, гордый на свою образованность. А сегодня, товарищи, которые тогда сами были возмущены и на партийном собрании осудили его, сегодня в мирной жизни, или уже на правду забыли, или хотят забыть, потому что жалеют, как все-таки друзья были, и говорят такое, чего даже не было. Я категорически возражаю, у меня есть память и есть моя партийная совесть. Председатель смотрел на Забаштанского внимательно и задумчиво. Значит, вы отрицаете, что следователь был недоволен показаниями капитана Рожанского и просил повлиять на него, чтобы он изменил показания? Что говорил следователь Рожанскому, я не знаю. Я там не был и ничего Рожанскому не передавал, и не влиял на него, и влиять не собирался. Потом давал показания Абрам Александрович Белкин. Сперва он, видимо, чувствовал себя неловко стоял вытянувшись, руки по швам, потом разговорился, почти как на семинаре в ИФЛИ. Он хвалил меня, а поругивал так, что лучше любой похвалы. Он, видите ли, вспыльчивый, как говорится, буря и натиск, очень нездержанный человек, когда он уходил на фронт, Он с дуру побежал в первый же день, чтоб немедленно, сейчас же с парашютом в Берлин. Я тогда очень опасался за него, да-да, но не так, знаете, как вообще боялись за друзей, уходящих в бой. Смерть на войне – это печальный, но благородный конец, и я знал, что он смерти не страшится. Нет, я боялся, как он уживется с военной дисциплиной, а потом оказалось, что ужился, это я знаю, знаю от многих товарищей и друзей которые с ним служили но все же несдержанность горячность, вспыльчивость это такие буря и натиск у него остались в вопросах нравственных да да знаете ли ведь это избрано было и есть в некоторых людях такое свойство нетерпимость к лжи к подлости ну как бывает некоторые люди не выносят пробки по стеклу Вот он из тех людей, которые также не выносят лжи, лицемерия, подлости. И тогда он вспыльчив до грубости, часто себе во вред, даже очень во вред. Вот и сейчас он оказался в таком положении. Это свойство называют доткиходством. Такое свойство бывает неприятным и даже опасным в отношениях с иными начальниками. Не со всеми, конечно. Владимир Ильич, например, совсем напротив, очень высоко ценил именно это неудобное свойство, нетерпимость ко лжи, горячность и даже вспыльчивость в отстаивании правды. Маякунский писал, «Пусть никогда не придет ко мне позорное благоразумие». Горький воспевал безумство храбрых. Да, мне известно, что в последние месяцы войны он спорил с некоторыми товарищами. Я знаю об этом по рассказам общих друзей. Он возражал против отдельных филитонов Эренбурга. Об этом и мы с ним говорили и спорили, когда он приезжал с фронта в последний раз в январе 44-го года. Потом моя жена, она была комиссаром снайперской школы, видела с ним на фронте осенью уже в Польше и рассказывала мне об их беседах и спорах. И я отлично помню, когда в правде появилась статья Александрова, я ей сказал, смотри, ведь это именно то, что говорил нам Лёва, вот небось теперь торжествует, что переспорил нас. Мы еще не знали, что в это время он уже был арестован и как раз за это же. И когда мы узнали, в чем его обвиняют, мы все были потрясены. Нет, никогда никто из его друзей не поверит, что он мог сделать или сказать что-либо что против партии. Ведь все его, все его мысли всегда наружу, он, знаете ли, ничего не умеет скрывать. И каждый, кто побудет с ним вместе день-два, уже будет знать его со всеми, так сказать, душевными потрохами. Адвокат задал Белкину несколько вопросов. Отвечая на них, он говорил так, как говорят на защите диссертации, чтобы поднять повыше соискателя. Все больше о необычайной политической зрелости моей идеологии, о глубоких знаниях, многократно выраженных в лекциях, статьях и так далее. Последним свидетелем был Виктор Розенцвейк. Он по плану адвоката представлял всесоюзное общество культурных связей за границей. Он рассказал о том, как меня любят и уважают немецкие пролетарские писатели Бредель и Вайнерк, и какой я образованный марксист-ленинец-сталинец. Но это ему точно известно. По совместной педагогической работе в ИФЛИ – по отзывам моих слушателей из многих дружеских бесед. Уже давно стемнело, заседание шло с утра, обеденный перерыв продолжался не больше двух часов. Адвокат в перерыве сказал мне, что по его мнению все идет хорошо. То, что прокуратура не представлена, тоже хороший признак. Он начал речь уверенно Сказал, что ознакомился с делом, которое считает весьма необычным, можно сказать, единственным в его практике. Перечислил все явные противоречия в показаниях свидетелей обвинения. А потом заговорил все более громко, с привычно наигранным пафосом, наигранной растроганностью и выразительными гневными раскатами. Мне было стыдно и раздражало то, как он выхваливал меня искусственными, пустыми словами о тонкой нервной конституции, о впечатлительности творческой личности, о высоком душевном строе коммуниста-интеллигента. Потряхивая старыми номерами учительской газеты и красной звезды с моими статьями, он восклицал. Вот его блестящее остроидейное выступление на страницах правды центрального органа нашей партии он картинно откидывал седые волосы и растроганно придыхая декламировал о горе родителей у которых один сын погиб в бою а единственный оставшийся надежда и гордость в тюрьме по чагчайшему позорному обвинению и все из за клеветников полуграмотных невежд а за баштанском он почему то забыл но тем сильнее поносил Беляева и особенно Георгия г Ге. Он заметил, что именно они вызвали наибольшее недовольство судьи. Георгий обиделся, даже закрещал что-то с места, и судья отчитал его за неумение себя вести. Наконец, последнее слово подсудимого. Сколько раз я его сочинял про себя, повторял, дополнял. Говорил я долго и видел, чувствовал, что слушает. Судьи были всего в трех-четырех шагах от меня. Председатель сидел, наклонив голову, только изредка поблескивал очками. А оба заседателя все время смотрели на меня, и я старался заглянуть им в глаза поглубже, внедрить в них и правду, и мою боль. Кончил я фразами, которыми, которые я составлял давно и не раз повторял в жалобах. «Совесть моя чиста. Нет да мне и тени вины перед Родиной, перед партией. Никакой вины ни в поступках, ни в словах, ни в самых сокровенных мыслях. И я прошу не милости, а справедливости, только справедливости». После этого суд совещался. Ввиду того, что заседание происходило в необычном помещении, удалились не судьи, а все прочие. Меня увели в подвал. Мама и Надя стояли в коридоре, улыбались и кивали. Часа через полтора привели обратно. Вошли и свидетели. Судья читал стоя, и мы все стояли именем Союза Советских Социалистических Республик. Уже с первых фраз я услышал одобрительные слова о себе, потом главные – «Оправдать за полным отсутствием состава преступления, из-под стражи освободить». И частое определение – Забаштанский и Беляев виновны в клевете, но ввиду амнистии 1945 года – не подлежат судебной ответственности, обратить внимание партийных организаций. Все вокруг плыло в тумане, в этакой розово-оранжевой дымке с блестками. Конвоиры посадили меня в коридоре, отгородив большой скамьей. Было поздно. Из опустевшего подвала увели охрану. Друзья кивали издали, говорили что-то веселое, поздравляли. Мама повторяла громко. «Твое пальто и костюм у Лели. Пойдешь прямо к ней. У нее новый адрес. Новослободская, 48. Во дворе. Квартира 47. Запомни». Конвоиры не разрешили никому подойти ко мне и отказались передать плитку шоколада, как не упрашивала мама. «Не положено». Передачи только через тюрьму. Потом меня увезли одного в большом воронке. Я не позволял себе надеяться, что скоро освободят. Я знал, что оправдательные приговоры по 58-й статье обязательно проверяются. Знал, что нередко оправданных трибуналом передают в ОСО, и они получают сроки заочно. Но такой приговор... Такое оправдание. В Бутырках провели в бокс, где постепенно собралось еще восемь человек с вещами. У четверых кончился срок, двоих оправдали. Одному следователь накануне сказал, что освободит. Это был молодой парень, сын генерала, арестованный за то, что носил отцовский пистолет и несколько раз показывал приятелям. Вызывали поодиночке. К дверям бокса подходил дежурный с помощником, который нес пачку довольно плотных тюремных дел. Вызываемый отвечал на несколько вопросов, и кроме обычных – фамилия, имя, отчество, статья, срок – должен был назвать еще и место, и дату рождения, адрес членов семьи. Сначала вызывали без вещей, получать изъятое ранее имущество – ремни карандаши документы шнурки от ботинок бритвы деньги проверяли отпечатки пальцев. а в заключении на беседу я освобождаемый давал подписку а не вы о не разглашении режима и получал справку об освобождении в боксе то и дело открывались дверь и каждый раз у меня холодело внутри вот сейчас назовут Я пытался на глаз определить число папок, остающихся в руках у помощника. Сбивался в щеки, отчаивался и снова надеялся. Приказывал себе успокоиться, купил курил папиросы одна за другой. Они казались очень короткими, необычайно быстро сгорали. Голова болела, даже тусклая лампочка слепила, горели глаза. И под ребрами слева копошилась боль, то сворачиваясь в кратчево, то располагаясь по груди, к ключице, к горлу, по руке. Потом я остался один. Последним увели генеральского сына, должно быть, поэтому его я и запомнил. Когда его вызвали, у дежурного в руках была одна папка. Он ответил, на мой взгляд, видно, очень уж умоляющий. А вы подождите еще. Еще не оформили документов. Как ваша фамилия? Нет, еще не оформили. Опять всплеснула надежда. Значит, все же оформляют. Напряженно прислушивался к шагам и голосам. Прошел час или два. Я даже поспал на полу. Скамья была слишком узкой. То и дело просыпался от ближних шагов. От ползучего холода подтыкал полы бушлата. Взвято не ключа разбудило мгновенно. Поверка, смена дежурных, значит уже утро. Спрашиваю, как же так, я оправдан, приговор освободить. Сколько ждать? Документы еще не оформили. Дежурные были заняты поверочными расчетами, торопились. Потом меня перевели в другой, деревянный бокс. Надежда, послышалось где-то неудалеке, назвали мою фамилию. И решимость спокойно ждать, может быть, еще несколько дней, смеялись тоскливыми сомнениями и страхом. Теперь будет АСО, а там не вызывает ни свидетелей, ни адвокатов.